Глава девятнадцатая. Он. Наша немая сцена длилась недолго, хоть и показалась нам вечностью. Чувствовал, что белая лисица за моей спиной трясется от страха, ощущал и ужас, исходящий от Эли. Сам старался не поддаваться легкой панике. Уф, чего испугались-то так, а? Фыркнула Бронхильда, махнув рукой. Разве это мое дело? Просто подобного раньше не случалось, по крайней мере, не на моем веку. И не на веку моих предков. Вот и интересуюсь. И что бы это могло значить? Осторожно поинтересовался у ведьмы. Раз она была столь словоохотлива. Синхронно сели с Элей прямо в спальном мешке, рискуя запутаться в плотной ткани окончательно. Эй, волк, ты слишком не наглей. Да, ты как-то распас мне жизнь, и теперь я возвращаю долг. Но это же не значит, что я всесильная, — фыркнула она, отмахнувшись. «А я все думал и гадал, чего ты такая щедрая!» Усмехнулся, поведя плечом. «А тут-то все просто. Ты еще помнишь!» Зря, конечно, злил ведьму. Я был ей благодарен, что она удержала темного эльфа, больше похожего на сухопутного пирата, и злобного кентавра. Конечно, я хотел для них лучшей жизни, но что мог сделать? Изменить все могла лишь будущая королева, у которой на носу была коронация, но куда и до нас до отброса в общество. Мне осталось лишь быть благодарным Брунхильде, что не натравила на нас своих злобных друзей. «Ой, не поясничай!» ответила Брунхильда, зло посмотрев на меня. «Ты же знаешь, у ведьм плохая память. Вдруг возьму и случайно забуду». «Ты слишком честна и верна своей магии», усмехнулся ненароком, прижав Элю к себе. «Уж очень мне хотелось защитить ее от этого злого и неприятного мира». «А ты любишь обижать невинных ведьмочек?» Надула она губки. Усмехнулся сама невинность. «Да ладно, есть у меня одна мыслишка. Эль, у тебя ведьм в роду не было?» Моя спутница все это время послушно молчавшая заерзала. Потом испуганно посмотрела на меня и, дождавшись моего кивка, повернулась к ведьме. «Я, я не знаю. Отец был простым человеком, а мать я не помню». Тихо произнесла она. Удивленно вскинул брови. На земле люди тоже бросают своих детей. Поморщился. Везде они одинаковы. «Хм...» — нахмурилась Брунхильда. «Ну, не знаю тогда. Может, на тебе печать ведьмы, чтобы ты не могла колдовать? Впрочем, пока ведьма не откроет себе источник силы, она для остальных может оставаться простым человеком. Так что все может быть». Последующую фразу она сказала с видом великого философа. «Выбирайтесь. Эльф поймал несколько кроликов. Угостим вас завтраком, да разойдемся. Встретимся еще раз. Ограблю». Дважды повторять не пришлось. Мы таки вылезли из неудобной ткани, толкаясь и пинаясь под едкие комментарии Дейлы, а также под смешки Брунхильды. А потом вдруг ведьма поморщилась. «Боже, твоя спутница что, блудница?» Фыркнула она, осмотрев ее наряд коротким ядовитым взглядом. «Какой ужас! Я не заметила этого ночью. Вас ведь сожрут раньше, чем вы успеете пискнуть!» «А что не так со мной?» Недоуменно уставившись на меня, спросила Эля. «Дорогая, я же тебе говорил, что все...» Легонько приобнял девушку за талию, нарочито показал ведьме, что мы с Эли вместе. Брунхильда поджала губы, глядя на мой явно читаемый жест. «Ничего, мы планировали зайти к швее в ближайшей деревне. Дай бог, сегодня вечером прибудем на место», — усмехнулся я. «Эх, иначе шлишку бы в таверне взять. Спать на кровати все-таки приятнее, чем по волчи. А то есть все шансы завыть». «Ох, не доберетесь вы до швеи в таком виде». Бронхильда легким пасом магии исправила наряд моей спутницы. «Но это мое последнее доброе дело. Я вам не фея крестная». Заклинание простое, продержится часов двадцать. Любой незнакомец будет видеть то, что желает видеть, и никакой пошлости и вульгарности. Белая лисица вновь оставила непонятный мне комментарий. Но, судя по тому, как она запрыгала вокруг Эли, тот был едким и смешным. «А твоего мнения, пушистое, я не спрашивала», — фыркнула Брунхильда, словно тоже поняла белую лисицу и с важным видом удалилась к костру. «Она что?» То же, что...» Эля запнулась, не зная, как сформулировать мысль. «Она тебе все равно правду не скажет. Любит строить из себя важную персону». Тяжело вздохнул я. «Не переживай. Заклинание безвредное, иначе я бы почувствовал. Так что идем по завтракам в компании эльфа, кентавра, ведьмы и злого мага. Думаю, он как раз за ночь присоединился к ним». Видя, что Эля не решается подойти к ним ближе, тяжело вздохнул и добавил. Пошли. Нам все равно дальше предстоит куда более опасные приключения, чем завтрак с разбойниками.